что сейчас и не день вовсе. Неимоверно вывернув глаза, так что у меня тотчас же заболела голова, я попытался разглядеть большую часть двора. Посреди груды камней за останками тополей торчали два обломка каминных труб. И на одном из них, в самом верху, оставалась часть несущей конструкции крыши. Часть конька с полуразбитой мерзительной ушастой головой, которая, как и камеры, спокойно наблюдала сверху за моими упражнениями. К ужину вернулся довольный фон Ноцинг. «Каково?» – заявил барон с порога. «Этот дом и впрямь существовал. Я нашел его. А судя по вашему довольному лицу, вы, кранцы, тоже пришли не с пустыми руками». Итак, добравшись утром до музея истории города, фон Ноцинг понял, что это была не пустая затея. Первые два зала небольшого особнячка были посвящены гербу города, прочей этнографии и знаменитым уроженцам Брауна на Ине. Третий зал был посвящён Адольфу Гитлеру. Но и там Фон Ноццинг не обнаружил ничего интересного. Зато в последнем зале, на притулившемся в дальнем углу стенде, он увидел вырезанную из газеты небольшую заметку с фотографией. На фотографии был изображён тёмный дом с провалами готических окон, башенкой на чердаком и побитой жизнью мрачной крылатой фигуры на коньке крыши. Заметку Фон Ноццинг переписал в блокнот. Там говорилось следующее: цитата. Вчера, 23 июля 47 года, был почти полностью разрушен в результате пожара старый дом Мейнбохеров, находящийся в конце Кромштрассе. Пожар вспыхнул, по версии главного пожарного города офицера Орнуна Херта, из-за короткого замыкания в старой проводке. Напомню, что с 32 года в доме никто не живёт, а в 35 году в нём был начат капитальный ремонт, приостановленный в прошлом году после двух несчастных случаев на стройке. 15 февраля 1944 года обрушились обрушились леса на чердаке, в результате чего один из рабочих, 23-летний Эрик Штомпф, получил тяжелейшие травмы и скончался в больнице, не приходя в сознание. 29 апреля 46 года один из рабочих, восстанавливавших деревянные перекрытия в подвале, по собственной неосторожности зацепился рукавом за циркулярную пилу, которая отрезала ему руку выше запястья. Официальные расследования признали оба происшествия несчастными случаями. Но многие в городе теперь спокойно вздохнут. Этот дом больше не возвышается над головами прохожих мрачной тёмной необитаемой громадой. Конец цитаты. Получается, что дом кто-то жёг, предположил я, прочитав заметку. А теперь его кто-то купил или же его прежний владелец частично охраняет руины дома. Верно, согласился Фуноцинг. Получается именно так. Ответа на вопрос, кому сегодня принадлежит дом, я так и не получил. Услышав то, о чем я хочу поговорить, бургомистр моментально сослался на страшную занятость. И по его тону я почувствовал, что наше приятельство находится под угрозой. Никаких данных, как мы с вами выяснили, в архиве тоже нет. У меня оставалось последнее средство. Честно говоря, я не сомневался, что барон просто так сдастся. «Я отправился к местному сумасшедшему», – будничным тоном продолжил фон Оцинг. «Ненормально он там или нет?» Но в 1946 году он работал не где-нибудь, а в пожарной команде Браунау на Инне. Да и вообще говоря, он живет в Браунау с рождения, а именно с 1920 года. Так что в любом случае он мог мне что-нибудь рассказать. Сначала, конечно, он усыпал меня скверными словами, не открывая двери, и вовсю глазел на мой блокнот. Но потом мне удалось встретиться с ним глазами и втереться к нему в доверие. причём мой кошелёк после этого стал изрядно тоньше. Судя по отзывам соседей, старик вздорный, склокоченный жалобщик и хулиган. Так да тому же то ли он одержим бесом, то ли больной эпилепсией. Однако рассказывает он отменно. Несколько раз я даже спрашивал его об известных мне вещах, чтобы сбить с толку и проверить, не сочиняет ли он, но всё оказалось верным. По его рассказу, этот дом Был ничем иным, как вертепом, в котором регулярно проводились сатанинские обряды. Происходил вызов духов мёртвых, приносились жертвы животных и даже людей. А в годы войны дом охраняло целое отделение СС. Старик считает, что дом поджог кто-то из соседей. Да и по заверениям его самого пожарные особо не спешили его тушить. Никто не разбирал развалины, потому что сразу после пожара будто бы объявился владелец и публично порадовался, что где теперь дом не придётся сносить. И на этом месте он построит себе основняк. Да так и не построил.